Мягко топая ногами, тихо он ступать привык. Перед славными друзьями появился лесовик. Здрасте, люди, елы-палы. И скорее к нему, друзья, чей же голос тут недавно так чудесно прозвучал? Не спеша, сознанием дела лесовик сказал лукаво. Здесь такое, ёлы-палы, голос этот Мирославы, феи красоты и счастья. Да когда она поет, все кончаются не Настя, вообще наоборот». Все в лесу благухает, все цветет, и в раз такой мир и счастье наступают. А в душе царит покой. Мягко топая ногами, тихо он ступать привык. Зашагал своей дорогой елы палы.